Кэрол была страшно напугана, когда увидела, до какой степени она беспомощна в руках Гарвенда, хотя он и не применял против нее грубых средств. Он быстро подтащил ее к лавке напротив Хэтти. «Пустите меня!» — простонала кэрл «Прошу вас, отпустите меня!» «Ладно, ладно», — спокойно проговорил Гарвенд. «Не надо так волноваться. Растянитесь на лавке, я устрою вас поудобнее мое сокровище». Он схватил обе руки Кэрол в свою большую лапу, и, быстро пригнувшись, просунул другую руку под ее колени, мгновенно кинув ее на В этот момент хетти откинула покрывало и выпрямилась. Инстинкт подсказал Гарланду о приближающейся опасности. Он поглядел назад в тот момент, когда хетти ставила ноги на пол. Не выпуская из рук Кэрол, он повернулся к хетти «Но вы, будьте благоразумны оставайтесь на месте», — не повышая голоса проговорил он. Сэм не боялся женщин, но знал, что должен торопиться, не рассчитывая справиться с ними двумя сразу. «Ложитесь на койку», — приказал он, отпуская при этом руки Кэрол и бросаясь к двери. Ему не хватило места, чтобы как следует развернуться, тем более что Хетти уже стояла на ногах. Она завладела рукой Гарланда, заставила его повернуться и кинулась к нему на шею, безумно хохоча при этом ему в лицо. Кэрол мгновенно соскочила с койки, пытаясь проскочить мимо Гарланда, чтобы выбраться из машины, но тот толкнул ее и... из проклятием освободился от захвата Хэтти. В этот миг Кэрол хватила его за руку и повисла на нем всей тяжести, а Хэтти вновь кинулась на него со сверкающими глазами. Он шатнулся от толчка и задел койку. Нога его неожиданно подвернулась, и он упал на пол. Хетти, испустив ужасающий победный крик, кинулась, чтобы вцепиться ему в глотку. Гарланд не потерял головы. Упираясь подбородком в грудь и напрягая затылок, Он ударил Хэтти кулаком, но не очень сильно. Отбросив ее от себя, Сэм быстро открыл дверь и выскочил наружу. Кэрол мигом выскочила за ним следом и побежала. Но не сделала она и двух шагов, как его цепкая рука схватила ее за щиколотку и повалила на асфальт. Хэтти, в свою очередь, также выскочила из машины. Пока Гарланд поднимался, она кинулась на него, ударив ногами в грудь. Гарланд пошатнулся и снова свалился на асфальт, страшно разозлившись при этом. Если Хэтти слиняет, ему наплевать, но маленькая Блендеж должна остаться в его руках. Нельзя допустить, чтобы она сумела удрать. Слишком ценный кусочек мяса — 5000 долларов. Он подумал, что если выпустит Хэтти, та убежит, ему останется лишь Кэрол, с которой он легко справится. Но в его рассуждении заключалась маленькая ошибка. Хэтти жаждала его смерти. Когда он опять оттолкнул ее, чтобы рвануться за Кэрол, Хэтти на мгновение остановилась. Ее пальцы стали судорожно шарить по краю дороги в поисках подходящего камня. За это время Гарланд поймал Кэрол и тащил ее к санитарному фургону. Кэрол вопила, как оглашенная, но ничего не могла предпринять против сильного и опытного в таких делах мужчины. И когда он ударил ногой и открыл дверь фургона, Кэрол совсем сникла. Хэтти подождала, когда Гарланд приподнимет Кэрол вверх, Затем она встала позади него на цыпочках и изо всей силы ударила его тяжелым камнем по голове. Полдень. Жгучее солнце палило над плантацией цитрусовых и над большим домом, построенным на самой вершине холма. Георг Страум, помощник шерифа, отлично устроился на белой веранде со шляпой на затылке и сигаретой в зубах. «Вот это настоящая жизнь!» — подумал он. нести охрану в таком райском месте с такой красивой и гостеприимной хозяйкой.